Пункт шестой. Сердце. Любое рассуждение нашего разума сводится к оправданию победы чувства над этим самым разумом. А вот воображение и подобно чувству, и противоположно ему, поэтому отличить одно от другого не так-то просто. С равным успехом можно утверждать и что чувство – плод воображения, и что именно воображение – самое подлинное чувство. Тут необходимо опираться на некое твердое правило. Разум это правило подсказывает, но он в плену у всех наших чувств. Вот и получается, что никаких твердых правил не существует. Люди нередко путают воображаемое чувство с чувством истинно-сердечным – поэтому им кажется, что они уже вступили на путь праведный, хотя на самом деле еще только собираются вступить на него. Как еще долог путь от познания Бога до любви к Нему. У сердца немало своих собственных, разумных по его понятию чувств, непостижимых разуму, и этому утверждению есть множество доказательств. Я убежден, что сердце искренне любит и вездесущего, и также искренне себя. Поэтому оно, в зависимости от минутной склонности, отдается нежным чувствам или, напротив того, охладевает то к одному, то к другому. Вы оставили в вашем сердце любовь лишь к одному из двух, но разве и побудили вас к этому доводы разума? сердце, инстинкт, руководящее начало. Мы постигаем истину не только разумом, но и сердцем. Именно сердце помогает нам постичь начало-начал. И тщетны все усилия разума, не способного к такому постижению, опровергнуть доводы сердца. Пероники, которые лишь этим и занимаются, зря тратят время. Мы знаем, что ничего не примыслили, А бессилие доказать нашу правоту с помощью разума свидетельствует не о шаткости обретенного нами знания, как утверждают перроники, а о слабости этого самого разума. Ибо мы не менее твердо убеждены в том, что наравне с существованием пространства, времени, движения, чисел, существует некое начало-начал, нежели во всем, чему нас научил разум. Вот на эти знания, обретенные с помощью сердца и инстинкта, должен опираться разум, из них он должен исходить в своих рассуждениях. Сердце чувствует, что пространство трехмерно и что чисел бесконечное множество, и уж потом на этой основе разум доказывает, что два возведенных в квадрат числа никогда не бывают равны друг другу. Основные начала мы чувствуем, математические положения доказываем. То и другое непреложно, хотя приобретаются эти знания разными путями. И равно смешно, равно бесплодно разуму требовать от сердца доказательств существования начала-начал, иначе он не поверит в него, а сердцу требовать от разума чувством воспринять математические положения – иначе оно их отвергает. Итак, подобное бессилие разума должно сбить спесь с него, жаждущего быть полномочным судьей всем и всему, не поколебав при этом нашей уверенности. Будь на то Господня воля, мы никогда не нуждались бы в нем и все существенное познавали бы с помощью инстинкта и чувства. Но природа отказала нам в этом благе, Она отмерила нам более чем скудные познания именно в самом существенном, меж тем, как все прочие сведения мы и впрямь обретаем с помощью разума. Вот почему те, кого Бог сподобил обрести веру по велению сердечного чувства, так счастливы, а их убеждения так неколебимы. Что же касается всех прочих, нам остается одно – склонять этих людей к вере доводами разума в ожидании, пока Господь не откроет их сердцам истину, ибо только вера, идущая от сердца, возвышая человека над всем человеческим, обещает ему вечное спасение. Вера – дар Божий, и не рассчитывайте, что мы станем утверждать, будто она – дар нашего разумения. Другие вероисповедания гласят другое, для них только наше разумение наставляет на путь истины. Вот только путь этот никуда не ведет. Человек не умом, а сердцем чувствует Бога. Это и есть вера, не умом, а сердцем чувствовать Бога.